Глава 17 Телепат устроился на диване, а мы с Осокиным склонились над столом, наблюдая за тем, как Истов настраивает связь со следящим спутником. Я бы никогда не подумал, что спецслужбы используют столь допотопное оборудование, но факт остается фактом. На столе стоял ящик со знакомым любому русскому человеку названием «электроника». Тихо жужжали внутренние органы таинственного прибора, светились разные лампочки. «А эта штука не взорвется?» — опасливо поинтересовался я. «Да это самая надежная техника в мире», — заверил меня сверх. К тому же начинка там японская, сделанная по спецзаказу, а внешний вид — шутка техников. Я уважительно хмыкнул и уставился в монитор. Спустя минут десять Истов в сердцах врезал по электронике кулаком и громко выругался. — Ладно, попробуем старым дедовским способом, — решил он, доставая из ящика стола последнюю модель КПК. Асокин тихо хихикнул, а я мгновенно вышел из себя. «Какого черта? Зачем устраивать глупые спектакли с непонятной техникой, когда все можно сделать с помощью простого на наладонника? Тем более сейчас, когда дорога каждая минута. Просто я не хотела лишний раз пользоваться услугами телепата», туманно пояснил Истов, не обратив на мою вспышку гнева никакого внимания. Сидящий на диване Борис Абрамович пояснил. Без прибора, спрятанного в электронике, к спутнику подключиться невозможно. Разве что с моей помощью. Он закрыл слепые глаза и глубоко вздохнул. «Я открыл карту», — коротко сказал Истов. «Честно говоря, сначала я не очень поверил в происходящее. Телепат, подключающийся к спутнику и передающий координаты на обычный наладонник. Блютуз отдыхает». Тем не менее, спустя какое-то время на электронной карте появилась красная точка. Сигнал неподвижен последние десять минут, так что есть шанс их прищучить. А ведь совсем недавно я шутил на эту тему, сидя на приеме у Елифея Гордова. Кто бы мог подумать, что телепаты действительно могут работать с электронной техникой? «Отлично!» — я вскочил со стула. «Двинулись!» Телепат устало откинулся на диване и потер покрасневшие глаза. За эти несколько минут он вспотел так, будто провел полчаса в сауне, да еще и постарел на несколько лет. Ничего себе должно быть нагрузочка. «Езжайте. Я, пожалуй, прилягу, отдохну», — вяло сказал он. «Если будет что-то серьезное, звоните на Асотовой. Истов автоматически кивнул, изучая карту и что-то прикидывая в уме. Я знаю это место, тут недалеко. Поехали уже, нетерпеливо поторопил я Сверхов. Давайте еще разговоры разводить, блин. А вдруг они успеют смыться оттуда вместе с Лидой? Подмогу звать будем, поинтересовался Осокин по пути к машине. Истов отрицательно покачал головой. Справимся своими силами. Он особо выделил последнее слово и бросил на меня короткий взгляд. Ясно. После произошедшего в доме Жданова они от меня не отстанут. Удивляюсь, как до сих пор допрос с пристрастием не учинили. Вероятно, все самое неприятное еще впереди. На спасательную операцию мы отправились втроем. Всю дорогу сверхи добивались от меня заверений в том, что я смогу просканировать дом в пси -диапазоне. Я был практически полностью уверен в успешном использовании новой способности, но ради приличия пришлось поизображать сомнения в собственных силах. Зачем? Главным образом, чтобы частично скрыть реальную картину. Сканирование отныне получалось почти мгновенно. Лотос, принадлежащем питании тоже вполне мог сорваться с моих рук. Ну, не крут ли я теперь? На подъезде к месту, отмеченному на карте, Истов заявил. «Первым пойду я и все разведаю». «А почему это именно ты?» Хором возмутились мы с Осокином. «Я наиболее защищен», — пояснил он. «А вы можете страховать меня издалека». Умом я понимал, что он прав, но не мог не возмутиться. «Какого черта мною постоянно управляют? То люди, то обстоятельства бесит уже». «У здания, в коем должна была находиться захваченная девушка, я все же сдался». Да и здравый смысл сподобился проснуться и заявить свое ненавязчивое «ты совсем спятил». Несмотря на мои свежеприобретенные способности, Истов может сделать гораздо больше, и я не могу подвергать Лиду опасности в угоду собственному эго. Вампиры выбрали себе неплохое убежище. Недостроенный трехэтажный особняк возвышался над пустырем, кирпичным подобием средневековой крепости. Вместо больниц пустые оконные проемы. А вот с защитниками нам еще предстояло познакомиться. «На штурм?» – раздраженно поторопил я Истова. «А проверить здание кто обещал?» «Ах да, я и забыл уже!» Я откинулся на сиденье, закрыл глаза. «Что ж, совсем неплохо получается. Я чувствую Истова и Осокина. Их эмоциональные портреты мне хорошо знакомы. А вот дом, странно, он как будто бы пуст». «Там никого нет», — проговорил я, еще раз как следует принюхавшись. «Ты уверен?» — напрягся Истов. «Сигнал шел оттуда. Думаешь, они успели смыться?» «Не знаю», — честно ответил я. «Может, я слишком сильно устал?» Но все указывало на то, что никакой ошибки нет. Я еще раз поднапрягся и даже смог почувствовать бегающих в подвале крыс. Не по эмоциям, конечно, а просто, как ощущение живого существа, но больше никого в доме не было. Асокин все понял по моему лицу. Либо они успели убежать, либо вампира каким-то образом вводят тебя за нос, перебила Асокина Истов. Ладно, давайте-ка я попробую прогуляться до здания и посмотреть, что там к чему. Что ж, если он так хочет, то почему бы и нет? Вперед! — поддержал его Асокин. Мы выбрались из машины и приблизились к тому, что когда-то было оградой. Теперь остатки железного забора валялись в грязи, добавляя картине разрухи еще один неприятный штришок. — Ждите здесь, — велел Истов. — Осторожнее там, — напутствовал его Осокин. Я нетерпеливо наблюдал за тем, как сверх обходил здание сначала с одной стороны, потом с другой, но стоило истово войти в дом, как раздался глухой гудящий звук, и стены здания буквально вздулись. Доли секунды ничего не происходило, а затем все взорвалось. Взрыв произошел так быстро, что я даже испугаться толком не успел. Рев пламени и рушащихся стен перекрыл душераздирающий босовитый вопль. Е! Мы с Осокиным стояли достаточно далеко, поэтому до нас долетели лишь мелкие осколки и истов. Он вылетел из здания по широкой дуге, размахивая руками и дико матерясь. Похоже, защитное поле вновь сработало без сбоев. Он же сейчас разобьется! «Расслабься!» — отмахнулся Осокин. «Ничего ему не сделается!» Сверх снижался довольно быстро и спустя пару секунд рухнул на землю. Я невольно поморщился, инстинктивно ожидая что-то вроде хруста костей, но услышал лишь громкий «хлюп!» Истов упал в огромную лужу, подняв волны грязи. «Мягкая посадка!» — хмыкнул Лешка. «Ничего себе!» Он так спокойно воспринимает происходящее, как будто нечто подобное уже когда-то случалось. Истов выбрался из лужи, матерясь столь изысканно, что я невольно заслушался. «Закончил», — поинтересовался Осокин спустя пару минут. «Может, теперь поедем отсюда, пока кто-нибудь не заинтересовался подозрительным взрывом?» «Можно подумать, бывают взрывы неподозрительные». «Но делать нечего». Мы загрузились в машину и поехали обратно в лагерь. Весь обратный путь ругался уже я, осознав, что Лида осталась в лапах вампиров. Правда, не вслух, а про себя, чтобы не разбудить Истова. Сверх заснул сладким сном, едва коснувшись сиденья. «Перетрудился бедняга», — пояснила Сокин. «Защитное поле при больших нагрузках съедает очень много сил». «Логично». Наверное, взрыв потребовал значительного уплотнения поля за счет внутренней энергии Истова. А поскольку он не энергетический вампир, в отличие от меня, здоровье ему это не прибавило. Да и мне уже спать пора, если честно. Он широко зевнул. Ну, у этого вообще свой жизненный график. Хм, Странная картинка вырисовывается. Не команда суперменов, а детский сад на выезде какой-то. Тихий час по расписанию. По приезду в октябренок Асокин и Палыч отволокли Истова в его комнату, после чего Лешка и сам отправился на заслуженный отдых. Я было дернулся в коморку к телепату, но раздраженный Палыч сообщил, что Борис Абрамович изволит отдыхать от трудов ратных с самого нашего отъезда. «Ну и дела!» – не выдержал я, вспоминая недавнюю мысль. «Это просто тихий час в детском саду какой-то». «Позубоскаль мне еще!» – буркнул старик. «Не маячь здесь. Когда понадобишься, тебя позовут». «Как скажете!» – устало согласился я. За этот день столько всего произошло, что мне определенно пора отдохнуть и как следует все обдумать. А самое главное – решить, кто виноват и кому за все отвечать. Как ни странно, обычно это бывает два совершенно разных человека, и почему-то я точно уверен, что после тщательных размышлений одним из них окажусь я сам. Усталость накатила неожиданно. Словно все конечности одновременно потяжелели килограмм на сто. С огромным трудом я добрался до своей комнаты, скинул перепачканный костюмчик от Армани и мгновенно уснул. Снилось мне ясное дело Лида. Как и в реальности, во снах я безуспешно пытался ее спасти. Монстры, вампиры, люди в военной форме, все они действовали против меня, не давая воссоединиться с любимой. Проснулся я мгновенно. Резко открыв глаза, я уже точно знал, что в комнате кто-то есть. «Нехорошо влезать в чужие комнаты без спросу», четко проговорил я. «Это не твоя комната». — раздался знакомый, слегка вибрирующий голос. Я подпрыгнул на кровати. — Гор! — А ты неплохо поднаторел в умении чувствовать чужие эмоции. Даже меня засек, — заметил Гор. — Я рад, что мои уроки не прошли даром. Статуя преспокойно стояла на тумбочке рядом с кроватью, заменив странным образом исчезнувшую лампу. — Какие еще уроки, булыжник? — огрызнулся я пока я получал по шее, ты отсиживался на складе в агентстве. Вот только использовать накопленную энергию ты все еще не умеешь, спокойно продолжил Гор. Ну ничего, мы это поправим в самое ближайшее время. Доктор, меня никто не замечает. Я тихо выругался. Непробиваемая зараза. Думает только о том, что нужно ему. А на меня? Эх, вот Только до сих пор непонятно, что же гору от меня нужно. Сказки о служении тому, кто его разбудил, оставим наивным детям. Нас на это не возьмешь. Слушай, скажи честно, что тебе от меня нужно? Я внимательно посмотрел на статую в полумраке и с удивлением понял, что она движется. Монстрик открывал свой каменный рот и даже шевелил крыльями. Я же уже объяснял. «Эту чушь про взаимовыгодное сотрудничество и долг оставь себе», отмахнулся я, мгновенно оценив ситуацию. «Ты говорил, что кроме меня больше некому наполнять тебя энергией. Судя по тому, как ты резво двигаешься, это оказалось не совсем так». Гор притих. «Эй, я с тобой разговариваю». Я начал терять терпение. «Врезать бы по нему чем-нибудь тяжелым». «Не советую» прочитал мои мысли Гор. Что касается энергии, да, неожиданно нашелся человек, обладающий достаточными способностями. Кто? А главное, когда? Говорящая статуя находилась в хранилище агентства. Туда вряд ли сможет проникнуть посторонний. Даже от сверхов наверняка предусмотрена какая-нибудь защита. Тут меня озарило. Кто-то из работников агентства? Не знаю уж, «Смотри!» В моей голове тут же возник довольно четкий образ. «Колдун! Минутку! Но он же был гораздо старше! Может, это его сын?» «Это точно он?» — уточнил я севшим голосом. «Точно!» Я внимательнее всмотрелся в лицо молодого человека. «Нет, все-таки это именно колдун!» «Помолодевший лет на десять, похудевший...» Сколько ему сейчас можно дать? Максимум лет двадцать восемь. Что ж, ему ведь три сотни лет. Без омоложения такой срок прожить довольно проблематично. И о чем вы говорили? Я с ним не разговаривал. В его голосе звучит легкое неудовольствие. Почему? Он мне не понравился, признался Гор. Да и не собирался этот твой колдун со мной говорить. Зарядил энергией и ушел. Колду? Свободно разгуливает по агентству? Тогда становится понятной его осведомленность. А вдруг? Сергей Иванович просто не рассказал мне всей правды. С другой стороны, зачем начальству прикрывать потенциального противника и создателей секты Кровавого Бога? Непонятно. Что же тебе в нем так не понравилось? Он невероятно силен после короткой паузы сказал Гор. — В нем столько энергии, что я едва не взорвался, когда он меня подпитывал. — Ага, испугался, значит, наш всезнайка. Должно быть, колдун действительно крут. И почему я нисколько не удивлен? — Я в этом никогда и не сомневался, — не стал спорить я. — Кстати, а я научился лотоса кидать. — Значит, ты гораздо способнее, чем я думал. — Думал он. Каким местом? Хотя, какая разница, каким? Все равно ведь он весь из камня. Виктор, ты не спишь? Борис Абрамович? Черт, вот только его мне сейчас и не хватало. Поговорить спокойно не дадут. Если ты не занят, то зайди ко мне в кабинет. А если я занят, все равно зайди. Почему-то я так и думал. Гор, тут меня в гости приглашают. «Я слышал». Голос Гора прозвучал неожиданно сухо. «И почему же ты позволяешь так с собой разговаривать?» «Почему, почему? Они же сверхи». «А ты кто?» «Ну, вроде бы тоже сверх», — неуверенно ответил я. «Теперь». Гор расправил крылья, как мне показалось, в негодовании. «Нет, ты гораздо больше». Человек судьбы, даже без способностей, стоит выше любого вампира или ремесленника. «Выше кого?» — вскричал я, мигом забыв о теме разговора. Гор задумался. «Ну, магов, если по-вашему». «Значит, ты из мира Литы?» Ведь ремесленники жили именно там. Конечно, едва увидев движущуюся статую кровавого бога, я сразу подумал о Лите». Но впервые за все время Гор использовал термин, пришедший из того мира, подтверждая мою догадку. «Наверно», — равнодушно ответил Гор. «Название вроде бы знакомое. Виктор, ты идешь?» «Иду, мамочка», — раздраженно подумал я. «Слушай, мы еще обязательно вернемся к этой теме». «Но тебя зовут», — перебила меня статуя, «значит так». Пора заканчивать все эти глупости. Тебе самому не надоело, что тобой постоянно командуют? Конечно, надоело. Я и сам об этом постоянно думаю. Но что я могу сделать против всего агентства или хотя бы нескольких сверхов? Да стоит мне только пикнуть им поперек, и меня тут же упрячут в изолятор до конца дней своих. А то и вовсе... Я же всего лишь человек. Пусть и какой-то там судьбы с большой буквы. — Вряд ли я так уж им нужен, чтобы они стали терпеть мои капризы. — Не нужен, — переспросил Гор. — Ты в этом уверен? — Вообще-то, по всему выходит, что очень даже нужен. Иначе из чего бы Сергей Иванович чуть ли не каждый день появлялся в моей квартире? Да и толку с меня уже давно никакого нет. Значит, я им понадобился для чего-то другого. Вот только для чего? Я умылся и немного пришел в себя. Гор, а телепат может тебя учуять? Ага, сейчас! фыркнула статуя. Я и твои мысли прикрыл на всякий случай, пока ты сам не научился это делать. А вот это действительно здорово. Все-таки неуютно себя чувствуешь, когда знаешь, что телепат может легко прочитать мысли, пусть якобы и только поверхностные. Я пойду? зачем-то спросил я. Да что ты больно культурный. Как говаривал один мой знакомый, слишком многие прячут за культурностью страх и несамостоятельность. Пожалуй, одного тебя отпускать нельзя. Опять ведь к ногтю прижмут. И что он предлагает? На руках эту каменную глыбу тащить? Это не проблема, заверил меня Гор. Подожди секундочку. Я не успела слова сказать, как статуя взорвалась. Хорошо еще, что я уже стоял у двери, и меня не задело осколками. В первую секунду я решил, что какой-то шутник заложил в статую бомбу, но когда пыль рассеялась, гор стоял целый и невредимый, вот только уменьшился раза в два. «Скинул лишнее», — пояснила статуя. «Ты что, а если бы в глаз попал?» Я провел рукой по лицу, стирая пыль, и тут же чихнул. «Не мог как-нибудь поаккуратнее?» Зато какой метод похудания, раз и все. Но предупредить все же надо было, я чуть заикой не остался. Каменная статуя взмахнула крыльями и взлетела под потолок. Не успел я толком поразиться удивительному зрелищу, как гор спикировал на меня и плавно приземлился на плечо. «Так-то лучше», — заявил он, цапнув меня когтем за ухо. «Аккуратнее!» Мало того, что тяжеленный, так еще и щипается. «Потерпишь», — отрезал Гор. «Вот теперь пойдем к этому твоему телепату, поговорим по душам». «Ты не находишь, что смотришься немного странно на моем плече?» — заметил я, когда мы вышли из комнаты. «Плевать». Я прошел мимо окна и глянул краем глаза на свое отражение. «Йо-хо-хо, и бутылка крови! Да я похож на самого настоящего пирата с какого-нибудь проклятого корабля-призрака! Если учесть, что одевался я в попыхах, схватив первые попавшиеся более или менее чистые шмотки из коробки, оранжевые штаны, зеленая кофта и каменный попугайчик на плече. Мысли твои он читать не сможет». — Слушай меня и старайся выглядеть и вести себя уверенней, — напутствовал меня Гор, когда я шагнул в темную комнату мнимого психолога. — Что-то ты не очень торопился, — недовольно заметил Борис Абрамович. — А куда мне спешить, — зевнул я. — Интересно, может ли слепой телепат видеть в темноте? Точнее, умеют ли это делать вороны? — Интересный подход, — заметил Гор. Телепат специально погрузил кабинет в полную темноту. В темноте человек теряет ощущение реальности, начинает нервничать, и его мысли могут выдать множество тайн. Вот только с тобой это теперь не пройдет. А в предыдущее посещение, выходит, он смог воспользоваться ситуацией. «Сколько же информации я выдал из-за своей новоприобретенной боязни темноты? Нам нужно серьезно поговорить» проговорил Борис Абрамович, и я заметил в его голосе некоторую неуверенность. Похоже, защита от телепатического сканирования, поставленная гором, сильно смутила сверха, привыкшего без спросу лазить в чужие мозги. Ничего, пусть понервничает. Согласен. Я почувствовал, как во мне просыпается злая уверенность. Например, о том, как вы меня подставили, не посвятив во все подробности операции. «Меня сейчас больше интересует...» «Мне плевать, что вас интересует», — раздраженно перебил его я. «Интересно, это заслуга горы, или я сам по себе такой наглец?» Но Кац заслужил такое обращение. Именно из-за него Лида попала в лапы вампиров. «Ведь это Борис Абрамович у нас мозг операции. Что ж, значит, тебе отвечать за всех». «Держи себя в руках», — мягко попросил телепат. «В руках, говоришь?» «Гор, ты можешь видеть в темноте?» «А то!» «Где находится выключатель?» «Чего-чего?» «Свет я хочу включить!» «Так бы и сказал!» В глаза ударил яркий свет, и я невольно зажмурился. Одновременно с этим откуда-то сверху раздалось раздраженное карканье ворона. «Не нравится?» «Это еще только начало!» «Если бы я не держал себя в руках...» то уже давно разнес весь ваш лагерь ко всем чертям», — ровным голосом ответил я. «Вас вообще волнует, что сотрудник агентства в ходе операции был захвачен вампирами?» «Во-первых, Лидия Владимировна не является сотрудником агентства. А во-вторых, мы делаем все возможное». Я сжал кулаки. Сиди здесь, прошло меньше суток» напомнил Борис Абрамович. Работы уже ведутся, но нельзя ожидать результатов так скоро. М да, что-то я заигрался. Вжился в роль и стал пороть откровенную чушь. Хорошо, вздохнул я. Телепат воспользовался паузой. Во время операции ты... Не расслабляйся, напомнил Гор. Был введен в заблуждение, вновь перебил я слепца. Вы мне не сообщили всех подробностей, да еще и подставили под удар. В практике агентства это считается нормальным? Глупый вопрос. Сколько раз они меня уже подставляли и обманывали? Лучше об этом даже не вспоминать. О таких вещах никогда нельзя забывать, заметил Гор. А то так и будешь мальчиком для битья всю свою короткую жизнь. Что значит короткую? Я пока умирать не собираюсь. Я посчитал, что сведения об участии в операции знакомой тебе девушки могут помешать делу. Какому, к черту, делу? Захвату одного единственного вампира? Или им было жизненно необходимо использовать охранников Жданова в качестве мишени для тира? Да еще и гробануть олигарха можно за одну минутку. У меня появились странные подозрения. А что будет со Ждановой, моего дочкой? В каком смысле? Попытался уклониться от вопроса Борис Абрамович. «В прямом. Дочь Жданова отправят в изолятор или в лабораторию. И что, по российскому законодательству, причитается человеку, вошедшему в сговор с вампирами, желающими поработить весь мир?» «Якобы желающими. Вполне вероятно, что и здесь мои друзья могли слегка превратить. «Это вне нашей компетенции, нехотя», — ответил телепат. «Мы свою работу выполнили». И, по-моему, выполнили очень хреново. — Он отказывается отвечать на твой вопрос, — заметил Гор. — Надо бы его встряхнуть. — Я не буду нападать на слепого человека, — воспротивился я. — Этот слепой человек, если бы не моя защита, запросто мог спалить твой мозг. Пара минут, и ты превращаешься в полного идиота. Или вовсе умираешь от кровоизлияния. Здорово, да? — Нет, — уперся я. «Хорошо», — вынужденно согласился Гор. «Тогда сделаем проще». Я почувствовал, как Гор оторвался от моего плеча и взмыл в воздух. «Это еще что?» — нервно спросил телепат. «Похоже, до этого момента он воспринимал статую кровавого бога как часть моего модного гардероба, или Гор сам не позволял Борису Абрамовичу видеть себя?» «Мой попугайчик», — пояснил я, — «дрессированный». Раздался скрип. Это гор приземлился на деревянный стол. — Убери его от меня! — скричал телепат. Ручной ворон нервно закаркал откуда-то сверху, поддерживая хозяина. — Он не кусается! — ехидно ответил я. — Подыграй мне! — мысленно попросил гор, а вслух произнес. — Хозяин, можно я съем его мозг? Он слегка изменил свой голос, добавив шипящих ноток и явно заискивающей интонации. Я чуть не упал от удивления, но быстро взял себя в руки. «Нет, нельзя. Мы с ним на одной стороне, хотя я уже начинаю в этом сомневаться». «Я вызову подмогу», — нервно предупредил телепат. — Хозяин, — вновь законючил гор. — Ну, пожалуйста, я очень голоден. Мне нужны свежие мозги. — Нельзя, — оборвал я своего карманного монстрика. — Борис Абрамович, давайте обойдемся без конфликтов и поговорим, как взрослые люди. — И это я говорю взрослому мужчине, годящемуся мне в отцы? — Сначала вы ответите на все мои вопросы, а потом я отвечу на некоторые ваши. — предложил я. Конечно, такая формулировка могла показаться немного нечестной, но меня это сейчас совершенно не волновало. — Хорошо, — вынужденно согласился телепат. — Хозяин, я останусь без завтрака. Гор все больше обживался в новой роли. От его голоска даже меня бросало в дрожь. — Место! — скомандовал я. Гор вновь поднялся в воздух и вернулся ко мне на плечо. «Так что с Аждановыми, напомнил я. «Его дочь отправят в изолятор?» «Нет». «В лабораторию?» — нахмурился я. «Все же девчонку жалко, она ни в чем не виновата». «Ее отпустили к отцу». «Так, значит, ее папочку не посмели тронуть». «Как это?» — не понял я. «Она же вампир». Вы сами говорили, что их давить надо, как тараканов. Борис Абрамович замялся. Понимаешь, у Жданова очень много связей, и он может быть полезен агентству. Поэтому было принято решение сделать небольшое исключение. Понятно, брезгливо поморщился я. Опять двойные стандарты. Прав был Жданов, когда говорил о разрешимости любой ситуации. Что ж, в данном случае я только рад. Вот только мне кажется, что таких хозяев в жизни нужно хоть иногда обламывать. Слишком уж они уверены в своей неприкосновенности. И все-таки я хотел бы вернуться к твоим новым способностям, после короткой паузы сказал телепат. Почему это новым? Прищурился я. Борис Абрамович замялся. Ну, если бы ты проявлял их раньше, нам бы об этом давно сообщили. Похоже, я оказался прав, они в курсе всех событий. А все расспросы были простым фарсом. «Значит, вы все обо мне знаете?» — в лоб спросил я. «Все сведения, какими располагает агентство», — подтвердил он. «Так откуда у тебя появились эти странные способности?» «Упорный какой! До сих пор пытается до твоих мыслей добраться. Устроить ему головную боль. Минутку. Борис Абрамович, может, хватит уже?» «Виктор, ты должен мне все рассказать. Не забывай, я теперь твой непосредственный начальник, и в любой момент могу списать тебя в утиль. Хочешь попасть в изолятор?» «Ах, вот как он теперь заговорил. Что-то часто меня в последнее время стали изолятором пугать. А ведь я до сих пор точно не знаю, что это за заведение такое. Возможно, не так страшен черт. Об этом потом». Сейчас нужно разобраться с начальством. Вообще-то я имел в виду тщетные попытки забраться в мой мозг. Давай, Гор. Телепат вскричал и схватился за голову. Ворон жалобно каркнул где-то наверху и тут же затих. — Я же говорил, чтобы вы прекратили. — Извиняющимся голосом сказал я. — Гор, ты не перестарался. Я не хочу причинить ему вред. — Не волнуйся. «Это просто небольшая ментальная атака. Главная боль на пару часов и не более того». «Это невероятно!» — Проскрипел телепат. «Как ты...» «Вот прицепился-то!» «Я просто самосовершенствуюсь», — честно ответил я. Телепат замолчал на добрую минуту. «Ладно», — наконец сказал он, массируя виски. Я себя не очень хорошо чувствую, но мы еще обязательно вернемся к этой теме позже. — Конечно, — легко согласился я. — Я могу идти, господин начальник? — Да, — выдавил Борис Абрамович. Иди. Я вышел из коморки психолога и глубоко вздохнул. — Уф, это же надо такое устроить. Нет, определенно я в который раз убеждаюсь, во мне пропал великий актер. Так сыграть уверенность в полностью отсутствующих силах? Да в такой ситуации? Ты, конечно, молодец, — подал голос Гор. Но как раз силу-то еще придется показать. Ну, высплюсь, восстановлюсь, а там уже видно будет. Нет, сейчас. Виктор, ко мне приближались Осокин и Истов. Я тебе помогу справиться с Шустриком, Ускори рефлексы. Но вот со вторым разбирайся сам». «Неужели они собираются на меня напасть?» «Бред. Мы же из одной организации, да и поладили вроде бы неплохо». «Поладили они. Все-таки как же ты еще молод?» Мысленно вздохнул Гор. «Убивать они тебя, конечно, не станут, но проучить попытаются». Сверхи даже не стали ничего объяснять. Напали одновременно с двух сторон, чтобы достать наверняка. Гор резко сдавил каменными когтями плечо, и через вспышку боли ко мне пришел заряд адреналина и какого-то нездорового азарта. Что ж, посмотрим, кто кого. Сразу после этого статуя взлетела с моего плеча и села на ветку ближайшего дерева. Я понаблюдаю отсюда. Вопреки моим опасениям, Асокин двигался не быстрее обычного человека, а вот Истов откровенно тормозил. Эй, да это же работа гора! Лешка явно не ожидал, что я смогу не только заметить молниеносный удар, но и отбить его. Асокин бил неумело, он действительно никогда не занимался спортом, поэтому я легко принял удар на руку и ударил в ответ. Сверху отшвырнуло шагов на пять. По своему опыту я знал, что после такого полета он выведен из строя по крайней мере на пару минут. Воспользовавшись тем, что я все еще двигался в ускоренном темпе, я подлетел к Истову и провел пару ударов руками. По-моему, он этого даже не заметил. Защитное поле работало безукоризненно. И тут я почувствовал, что время вновь ускоряется. «Телепат, чтоб его!» раздался в голове крик Гора. «Он атаковал нас! Я не могу одновременно поддерживать скоростной режим и держать ментальную защиту!» «Что ж, надеюсь, Асокин не успеет очухаться!» Неожиданно я почувствовал, как поднимаюсь в воздух. Похоже, Истов решил не церемониться и шваркнуть меня со всей дури о землю. «Ты же вроде бы научился создавать лотос!» напомнил Гор. «Так показал бы!» что ли, для разнообразия, на оценку. Да я на ногах еле стою, откуда силы взять? Выпей из этого левитатора. Так он стоит далеко, я его коснуться не могу. Пора бы уже научиться дистанционную энергию качать. И тут меня ударило о землю. Неприятно так ударило, со всего маху. Ну, Истов, я тебе это припомню. — зло подумал я, медленно вставая на корточки. В самый ответственный момент, когда я уже почти поднялся на ноги, сверх двинул мне по спине, и я вновь оказался на земле. — Да, слабовато, — прокомментировал Гор. — Сам дурак, — я сплюнул кровью. — Знаешь, как больно! — Так не тормози! И тут мне в голову вновь ударила злость. Я вскочил на ноги и сделал всего одно круговое движение руками. С них тут же сорвался клубок света и ударил выстава. Благо, стоял он всего в паре метров и не успел среагировать. Или просто не стал. Он привык, что защитное поле охраняет от любых опасностей. Вот только лотос без проблем преодолел невидимую преграду и ударил его в грудь. Теперь уже на землю упал сверх. «Неплохо для начинающего», — признал Гор. «Я бы сказал, замечательно, если учесть, что...» «Как же я устал!» «Эй, а ну брось терять сознание! Коснись Шустрика и выпей немного его энергии!» На ватных ногах я добрался до лежащего на земле Осокина и коснулся рукой его плеча. Энергия потекла в меня почти мгновенно, без всякой подготовки и медитации. Почувствовав себя более или менее в форме, я отступил от Лёшки на пару шагов и обратился к гору. С ними все в порядке, я не перестарался. Несмотря на все наши разногласия, я бы не хотел, чтобы кто-нибудь из них сильно пострадал. Все нормально. Отдохнут часик-другой и будут почти как новенькие. А телепат? Побился немного, да успокоился. «Ты что тут творишь?» Палыч возник буквально из воздуха. «Очередная репетиция», — хмыкнул я. «Представление окончено, актеры разбрелись по гримеркам. Ты тоже хочешь поучаствовать в спектакле?» «Да я тебя!» Старик дернулся было в мою сторону, но резко остановился и будто бы прислушался. Похоже, с ним связался Борис Абрамович. «Позаботься о героях!» — кивнул я ему, поняв, что нападать на меня старик не собирается. «А я пойду, отдохну немного!» «Гор!» Статуя взмахнула каменными крыльями, спикировала с дерева и со всего размаху рухнула мне на плечо. Так и ключицу вывихнуть недолго, между прочим. Уходя с площадки, я спиной чувствовал взгляд старика. Причем в нем не было злости, скорее удивления и... Уважение? Странно. Я вернулся в свою комнату и устало рухнул на кровать. Гор привычно устроился на тумбочке рядом. «Хе-хе, похоже, в этот раз проверку на вшивость я прошел!» Со смесью гордости и легкой грусти подумал я. Зато сверхи ее дружно провалили. Я сам не заметил, как начал тихо смеяться. «Эй, ты чего?» Я смеялся все громче и громче, пока смех не перешел в откровенную истерику. Последним, что я услышал, был голос гора, произнесший «Да, кому-то нужно как следует отдохнуть».